Радиус Вселенной представляет Михаил Бочкарев Универсал Игрушка Гадусов Прекратите, я вам говорю! Хватит! Что вы как если мыслиши? Это же безобидные животные! Они ваших шуточек не понимают!» «Мам, ну мы же играем в разработчиков!» Глогус состроил фальшиво обиженную гримасу, опустив симметричные гирлянды глаз в пол. «Вы уже взрослые ребята, а занимаетесь такой ерундой!» «Еще раз увижу такое, выброшу ваш универсал на помойку!» «Он и так у вас, как я вижу!» Весь уже поражен фронтальными завихрениями. Скоро они поубивают друг друга. Или плесень алчности досужек фантазий, разъездным всю жидкость знаний. У них, мам, нет жидкости знаний. Они используют серый сгнелюк и электричество. Боже! Что за уродов вы там растите? Дайте я выброшу эту дрянь! Мама протянула глазальное щупальце к универсалу. Сфинку с Глоголусом взволнованно переглянулись. «Ну, мам, нам остался последний уровень. Нельзя его выбрасывать!» «А что такого?» — вступился за брата Сфинкус. «Между прочим, в школе на дополнительных занятиях мы тоже растим универсалы». «Да?» — от удивления у мамы завибрировали антенну лунотбровных дуг. «И что же? Вас теперь учат садизму?» «Профессор Пинокс говорит, что работа с универсалом повышает активность фантазии и способствует общему развитию восприятия бесконечности гадусов». мама подошла ближе к прибору и заинтересованно взглянула в оптически приближающий экран. Найдя одну из зон, над которой только что колдовали ее сыновья, она рассмотрела крохотное, уродливое животное, озадаченно бродящее вдоль окружности, выжженный на поле желтоватой растительности примитивного покроя, похожего на тот, каким обычно напыляют стандартное панно для плевков семенной секреции. Животное, бродящее по полю, Создано было, по ее мнению, настолько диспропорционально Что чувственный орган, отвечающий за гордость над деяниями отпрысков Вяло сник Фантазии оба чада явно были обделены И что это значит? Это его жилище? Вовсе нет, Глогус быстро подплыл к прибору Живут они у нас в основном в кубических сотах А это мы придумали им головоломку Мы чертим эти круги на полях, где они выращивают себе корм, и пускаем в общественную инфосреду слухи, что это дело рук пришельцев из других миров. Чего? Мама непонимающе посмотрела на сына. Ну, дело в том, что они думают, будто микросектор их универсала — это часть бесконечного мира, где на других микросекторах тоже есть такие же, как они, ну или похожие на них, андротипы. Какие же это андротипы? Расмеялась мама фольгильным желобком, что означало крайнюю степень порыва. «Если бы вы создали их по своему подобию, еще можно было бы так назвать ваших уродцев. А сейчас вот скорее шлангодроиды». Она еле сдерживала приступ трегубного смеха третьей степени издевки. Оболочка выросла ошибочно. виновато поправился сфинкус. «Я случайно включил водородный биосинтез кварка, и мы не успели и глазом моргнуть, как наши андротипы, Выпачкавались из других подсобных зверьков, Совсем непригодных для функций универсала Но зато их сознание схоже с нашим Оно почти такое же Мы даже дали им намеки лексикона гадусов И некоторые основополагающие понятия Как же оно может быть схожим с нашим Если они мыслят серым сгнилюком и электричеством Мы с сфинкусом вели им крайние области предположений И часть фантазийного осмысления в токопроводный шланг Похвально Урлыкнула мать, и ее хохолок гордости слегка покрылся фигурными пупырышками. «Да, а еще мы создали им сферу веры, дав намек на то, что они искусственные организмы», — похвастался Глогус. «И что над ними есть некто всемогущий». Тут он приятельски подмигнул брату. «Правда, пока они слишком глупые и додуматься до истины не могут. Но некоторые подвижки есть», — сказал воодушевленный Сфинкус. «Тогда непонятно». «Зачем вам морочить их этими кругами и на микросекторов?» «Ну как же!» «Это прямой намек!» «Раньше они думали, что они центр сущего, и их создал один такой же, как они, андротип, с бесконечными возможностями, и что универсал тоже создал этот андротип!» Голос пружинистых хохотнул. «Потом они долго воевали между собой, потому что некоторые из особей предложили своего андротипа с мелким набором отклонений. Это было так смешно. Да у них и до сих пор есть такие, кто верит в этого андротипа, добавил Сфинкус. А вы хотите, чтобы они додумались сами, что они ваше создание? Да, мам, но они получились все же глупее, чем мы задали в Деку кислоты. И еще, конечно, из-за этих противных зверьков очень недалекие создания. Только и делают, что потребляют пищу и производят отходы. Зато они очень плодовиты, так быстро расплодились по всему микросектору и даже успели сменить видовой код. Наверное, потому что сфинкус слишком близко расположил энергетический питатель. Вижу. Кивнула закрылками мать. Плазменный конденсатор. Тут-то я смотрю, у меня нейрон-машина барахлит. Вы его оттуда выкрутили? Ну да. Оба подростка виноваты за шаркали ступенчатыми кранами раскаяния. Все-таки мы еще маленькие, чтобы корректно вымыслить правильный плазменный конденсатор. Этот желто карликовый как раз подошел. А почему их микросектор шарообразен? Неужели вы не могли придумать что-то более правдоподобное? Так удобнее наблюдать, пожал хоботом признание Глобус. Видно сразу все. И потом, в семимерной модели серый сгнилюк не работает. Слишком примитивен. Великая начинается с малого. Согласилась мама. «Ну а какой у вас сценарий развития или развязка?» Оба подростка тут же оживились, и их кварцевые щупальца вспыхнули пленкой нетерпения. Сфинкус приблизил оптический экран к другой точке рассматриваемого микросектора универсала. «Смотри, они уже научились отрываться от поверхности и циркулировать вокруг оси. По нашему сценарию они должны бросить это бесполезное занятие и начать мыслиобразничать». Мать приблизила капли глаз к экрану. «Я опять не пойму. Они что, делают это при помощи механизмов?» «Пока да», вздохнул Глогус. «Но у некоторых уже есть идеи, схожие из первой стадии сознания. «Ох, ребятки, думаю, ваши уродцы никогда не достигнут первой стадии сознания. огорчилась мать, вздув споры печальности. Они пошли по траектории техноутопии. «Но ведь завтра у них уже не будет ресурсов!» — поспорил Глогус. «Так они начнут качать ресурсы на других микросекторах. По нашему сценарию они не смогут до них добраться. Я поставил ограничитель скорости света для их конструкции, и им придется использовать горизонт фэнтезийности. Правда, с серым сгниликом на электричестве им будет сложно. Но если они все же это сделают, нас с Глогусом наградят дополнительной ступенью безграничности». Мечтательно завибрировал сфинкус. «Интересная задумка», — согласилась мама, погладив смышленого отпрыска ласты любовного одобрения. «А как они называются?» — поинтересовалась она. «Мы с Глогусом называем их «баблажу и козявчатые», а они почему-то назвали себя «люди». Но это понятие не имеет никакого значения. Они слишком глупы, чтобы идентифицировать себя согласно объективности сути». «Значит, я угадала». Они алчные и страстно размножительные шлангодроиды, а вовсе не андротипы. И, следовательно, по шкале фигуралиса не могут развить фантазийность, в сферу реальных осуществлений. Но ваш опыт похвален. Когда закончите эксперимент, пожалуйста, аннигилируйте свой универсал тщательно, с использованием абсолютного неповторения. А то еще вдруг эта зараза как-нибудь выживет и распространится в мусорном баке. Как это вышло с буклобродными писюнчиками, которых ваш отец создал? Хорошо, Прошу, мам. мам. Спульсировали дети хором и с новыми силами принялись за свою игрушку, увлеченно вращая антеннулы творческих реализаций. Это был рассказ Михаила Бочкарева «Универсал. Игрушка гадусов». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление и музыка «Пелик».